перед Первой войной. «Ваш муж и умер здесь?» – тревожно спросил Шель. «О нет, он умер в больнице в Риме», – сказала хозяйка и продолжала объяснять удобство виллы. «Ванна отличная, кухня очень большая, в саду есть фонтан». «Все-таки современный комфорт имеет преимущество. Если б вилла была исторической...» то вместе с историей нам достались бы крысы, — говорил Шель Наташи. Впрочем, не совсем искренне. Он предпочел бы виллу, построенную по рисунку Сансовино. Увидишь, как нам тут будет хорошо. «Я в восторге, но стоит больше, чем ты хотел заплатить. Не слишком ли это для тебя дорого?» «Не для тебя, а для нас», — «Ты теперь наше состояние знаешь, а я без заработков не останусь». Покупал он умело. Наташа удивлялась, хотя и плохо понимала его разговор с хозяйкой. Он отметил недостатки дома, признал цену очень высокой, против своего обычая поторговался, мило, учтиво и даже шутливо, добился небольшой скидки. Потом говорил Наташе, что можно было бы выторговать еще тысяч пятьдесят лир, но он этого и не хотел, что ж, обижать старуху. Этим тоже бессознательно замаливал грехи. Когда обо всем сговорились, Шель без нотариального договора предложил хозяйке задаток в двести тысяч лир и тут же дал ей чек – «А можно у вас теперь посидеть немного в саду? Помилуйте дом ваш, оставайтесь сколько вам будет угодно. Я пришлю вам и прелестной синьоре кофе или вина», — говорила хозяйка, видимо, им очарованная. «Спасибо, тогда вина выпьем с большим удовольствием». «Ты даже и расписки у нее не взял», — говорила Наташа, показывая свою деловитость. Он усмехнулся. Он бросил ей кошелек, и отважная женщина залилась слезами. Процитировал он по-французски. «Как? Откуда это?» «Из всех самых лучших романов», — ответил Шель. «Его немного раздражало, что Наташа плохо понимает по-французски». Добавлю, что чек сам по себе расписка, и вообще не надо все исполнять дословно и слишком формально. Знаешь, есть такой вид забастовки. Рабочие нарочно все исполняют по правилам с совершенной точностью. Общественный порядок, очевидно, таков, что если все исполнять по правилам, то забавным образом получается хаос». «Ты скептик?» «Нет, я лжескептик, я лжемезантроп, я лжепессимист». «Знаю, все лже и лже», — сказала она и быстро его поцеловала, оглянувшись на дверь. В садике был стол и плетеное кресло. Погода была чудесная. Хозяйка принесла им графин с вином и тарелочку печенья. Он пододвинул хозяйке кресло и разлил вино по стаканам. «Кажется, она смотрит на его руки», — подумала Наташа. «Руки мужа не нравились и ей. Она старалась на них не смотреть». «Винчи», — сказал Шель, — На хозяйку произвело впечатление и то, что он тотчас распознал малоизвестную марку вина. Она говорила, что они могли бы переселиться уже в пятницу, все будет готово. «Не в пятницу, это тяжелый день», — сказал он тоже к полному ее удовлетворению. «Мы переедем, верно, несколько позднее». Тогда я запру дом и привезу вам ключи, дайте мне адрес. Так вы не хотите купить часть мебели? Я дешево продала бы». От мебели он отказался, сказав с гордостью, которая его самого удивила, что они молодожены и хотят обзавестись всем новым. «Какая милая», — сказала Наташа, — «когда они остались одни. Что она говорила? Как жаль, что я не знаю итальянского языка». «Теперь буду учиться. Куплю себе самоучитель. Ты и ее очаровал». «Спасибо за И. Она предлагала купить ее мебель, но я отказался. У меня ведь есть мебель двух комнат в Берлине и не дурная. Мы за ней туда скоро съездим, а остальное купим. Старинную или новую?» Какую хочешь, я люблю старину, очень люблю, особенно русскую, но хоть убей меня, я не сяду в узкое.